Глава 12. Дизайн. Часть 1. Эстетика Баухаус. Среди многих людей чудество прошло в одном из домов Эйхлера, именно Стив Джобс, лучше остальных, видел всю красоту этих построек. Он восхищался идеей простого и аккуратного модернизма, которую Джозеф сумел привнести в массы. И разговоры со своим отцом на тему запутанного дизайна автомобилей не прошли для Стива даром. Как только в этом мире появилась компания Apple, Джобс уже знал, что промышленный дизайн, яркий, но такой простой логотип компании, а также гладкий корпус Apple 2 выделит его компанию на фоне остальных и сделает его компьютеры особыми. После переезда из гаража семьи Джобсов, компания Apple расположилась в небольшом здании, в котором также находился офис продаж компании Sony. Японская компания была известна своим характерным стилем и запоминающимся дизайном выпускаемых продуктов. Джопс нередко будет заскакивать к своим соседям и любоваться их достижениями в области маркетинга. Я помню, как неряшливо выглядящий Стив листал каталоги нашей продукции и уделял особенности нашего дизайна, рассказывает Дэн Левин, который тогда работал в том офисе продаж Sony. Время от времени он спрашивал: "Могу ли я взять себе этот каталог?" В 1980 году Джобс нанял Левина на работу в Apple. Увлечение Стива темным и мрачным видением индустриального дизайна Sony пошло на облик в середине 81 -го года. В это время он посетил ежегодную международную конференцию дизайна в Аспене. В 1981 году основной темой конференции был итальянский стиль. Среди гостей присутствовали многие известные люди, такие как дизайнер и архитектор Марио Белини, режиссер Бернардо Бертолуччи, автомобильный дизайнер Серджо Пиньинфарино, а также политический и общественный деятель Сюзанна Аньели, сестра основателя Fiat. Подобно тому, как в фильме Уходя в отрыв герой восхищается итальянскими благородчиками, я пришел отдать должное итальянским дизайнерам. Это было изумительно вдохновляющее ощущение. В Аспене его глазам предстала философия художественного движения Баухаус, проповедовавшая строгий и умеренный дизайн. Австрийский дизайнер Герберт Байер увековечил ее в своих постройках, жилых квартирах, типографическом шрифте Санс и Риф и мебели Института Аспенна. Подобно своим наставникам, Вольтеру Гропиусу и Людвигу Майс Ван дер Роэ, Герберт был уверен, что изящное искусство и промышленный дизайн две части одного целого. Движение Баухаус стало основой для возникновения интернационального стиля, где главная роль отводилась в простоте дизайна. Интернациональный стиль делал упор на рациональность и функциональность с использованием аккуратных линий и форм, но в то же время объект должен иметь некую завораживающую черту. Как Вальтер Гропиус, так и Людвиг Майс проповедовали два правила: Бог кроется в деталях, меньше значит больше. Как и в домах Эйхлера, великое искусство было направлено на массовое использование. В 1983 году Джобс публично рассказал о своем понимании движения Баухаус. Это произошло на дизайнерской конференции, тема которой звучала так: Будущее не такое, как мы его видим. Там Стив предсказал переход компании Sony в сторону простоты Баухаус. Ярким примером современного промышленного дизайна могут послужить хай-тек продукты Sony. Мрачные темно серые и черные цвета и все в таком духе, сказал он. Да, это легко сделать, но это нельзя называть выдающимся. Стив предложил альтернативу, основанную на движении Баухаус, которая отводила больше места самой сущности продукта и его функциям. Наши высокотехнологические продукты будут собраны настолько чисто и аккуратно, что любому человеку сразу будет понятно это последнее слово техники. Мы будем делать маленькие, красивые и безупречные устройства, сравнимые тем вещам, которые делает компания Braun. Он неоднократно делал упор на том, что продукты Apple будут простыми и аккуратными. Из-за вечных черных цветов и мрачного внешнего вида Простой человек не может сказать, что устройства от Sony несут в себе последние достижения науки. С нашими продуктами будет все совершенно иначе. Они будут простыми, аккуратными, и привлекательными. Внешним видом они будут сами говорить о своих высоких технологиях. Наш подход простота. Мы будем стремиться к тому, чтобы наши устройства были такого же уровня, как экспонаты Нью-Йоркского музея современного искусства. И все поведение нашей компании, дизайн, рекламная деятельность, все сводится к одному. Путь это будет простым, по-настоящему простым. Эта идея станет основой дизайна компании Apple и будет отражена в первом каталоге компании словами: простота предел совершенства. Джобс считал, что продукты должны быть не только простыми, но и легкими в использовании. Далеко не всегда удается совместить эти две вещи. Порой дизайн бывает настолько упрощенным, что человеку совершенно неудобно им пользоваться. "Наша основная цель сделать устройства интуитивно понятными", говорил Джобс своим дизайнерам. В качестве примера он привел метафору рабочего стола, которую они реализовали в Macintosh. Люди знают, что такое рабочий стол и как им пользоваться. Поверхность, на которой лежат бумаги. Самые важные и необходимые из них лежат поверх остальных. Люди умеют расставлять приоритеты. Именно поэтому мы реализовали метафору рабочего стола. Пользователи не учатся с ним работать, а просто воскрешают в своей памяти то, что они уже давно умеют. В то же самое время в небольшом помещении проходил семинар, на котором присутствовала 23-летняя художница Майя Лин. Она стала известной за год до этого благодаря открытию мемориала ветеранов Вьетнама в Вашингтоне. Она близко сдружилась с Джобсом, и Стив предложил ей посетить Apple. В течение недели мы со Стивом даже вместе ходили на работу, вспоминает Майя. Я спросила его. Почему компьютеры выглядят как неуклюжие телевизоры? Почему бы не сделать нечто тонкое, например, небольшой, плоский и тонкий компьютер? Стив ответил, что на самом деле это было его заветной целью, и он осуществит её сразу, как только позволит технологии. Стиву казалось, что в то время практически не осталось ничего стоящего среди промышленного дизайна. У него была настольная лампа Тизио, придуманная Ричардом Сапером, которой Стив восхищался. Также ему нравилась мебель Charles и Ray Eames и некоторые продукты фирмы Браун, руку которым приложил Dieter Рамс. Но не было великих людей, способных зарядить мир энергией промышленного дизайна, как в свое время это сделали Раймонд Лоуи и Герберт Bayer. На самом деле промышленный дизайн стоял на месте, в том числе и в Кремниевой долине. Стив был полон решимости и желания изменить это. Делится воспоминаниями Лин Он видел дизайн не так как остальные. Стив ценил минимализм и простоту, которые пришли к нему из дзенна, но это не делало его продукты бездушными. Они оставались живыми. Стив чрезвычайно серьезно относился к дизайну, но в то же время в его устройствах остается какое-то чувство игривости. Чувство дизайна у Стива развивалось. и Его стал интересовать японский стиль. Теперь он проводил время среди его основных представителей: Исаи Мияки и Бэй Юймин. Важную роль сыграла его любовь к буддизму. Я всегда глубоко ценю буддизм, в особенности японский дзен-буддизм, рассказывает Джобс. Сады Киото величайшая вещь, которую я видел в своей жизни. Дзен-буддизм оказал сильное влияние на японскую культуру, а она в свою очередь оставила глубокий след в моей жизни. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 12. Дизайн. Часть 2. Как Porsche. Джефф Наскин представлял себе Macintosh в виде внушительных размеров дипломата, в крышку которого была встроена клавиатура, расположенная напротив экрана. Когда проект взял под свое крыло Jobs, он решил принести портативность, жертву запоминающимся дизайну, но при этом не хотел, чтобы машина занимала много места на рабочем столе. Он швырнул на стол телефонную книгу и заявил, повергнув в шок инженеров, что площадь нижней поверхности компьютера не должна превышать площадь этой книги. И команда дизайнеров во главе с Джерри Манаком и Терри Аямой начала разрабатывать конструкцию, в рамках которой дисплей располагался в верхней части корпуса компьютера, а клавиатура была съёмной. Однажды в марте 1981 года Энти Херселс вернулся в офис Сужена и увидел, как Джобс пархает над прототипом Mac вместе с директором отдела креативных служб Джеймсом Феррисом. Нам нужно придать ему классический облик, который никогда не выйдет из моды, как у Volkswagen Beetle, сказал Джобс. От своего отца он унаследовал любовь к контурам классических автомобилей. Нет, это неправильно, возражал Феррис. Нужны более соблазнительные линии, как у Ferrari. Ferrari не пойдет, жук тоже парировал Джобс. Пусть он будет таким, как Porsche. Кстати, в то время у Джобса был автомобиль Porsche 928, и когда убило Аткинсона был выходной, Джобс катал его на этой машине. добудать ему возможность насладиться ее великолепием. Великое искусство растягивает вкус, они подстраиваются под вкусы, говорил он тогда Аткинсону. Не менее сильно он восхищался и маркой Mercedes. За долгие годы им удалось сделать линии плавнее, но детали стали более яркими, сказал он однажды, прогуливаясь вокруг парковки. Именно это нам нужно сделать с Macintosh. А Ямоно бросал предварительный эскиз компьютера и изготовил первую гипсовую модель. На церемонии сбрасывания с модели покрывала собралась вся команда Mac. который было предложено вразิต свои мнения. Кресслет назвал модель симпатичной. Другие также остались довольны увиденным. Лишь Джобс разразился яростной критикой. Он слишком угловатый. Надо добавить к него изогнутых линий. Радиус правой выемки нужно увеличить. А размеры фаски меня совсем не устраивают. Быстая ново приобретенным знанием жаргона промышленных дизайнеров, Джобс таким образом хотел описать недостатки угловых и изогнутых краев боковой части компьютера, но затем он все же позволил себе сдержанный комплимент. Это ведь только начало. Примерно раз в месяц Манок и Аяма демонстрировали новую версию прототипа, в которую учитывались поступавшие критические замечания Джобса. Последняя гипсовая модель уже ничем не походила на первоначальную, причем все предыдущие версии не выбрасывались, а выстраивались в ряд неподалеку. Это не только помогало разработчикам анализировать ход эволюции, но и не давало Джобсу повода упрекнуть их в том, что его предыдущие пожелания не были учтены. Когда была готова четвертая модель, я едва мог отличить ее от третьей, говорит Хельсворт. Но Стив всегда подходил дизайну более скрупулезно и высказывал свое восхищение или раздражение по поводу деталей, которые я трудом мог разглядеть. Однажды на выходных Джобс зашел в магазин Macy's в Пало-Альто и вновь провел много времени, изучая бытовые приборы, в особенности марки Cuisinart. В понедельник он зашел в офис Mac, попросил купить кофеварку из вышеупомянутого магазина и составил новый перечень пожеланий, вдохновившись ее линиями и изгибами. Джобс упорно настаивал на том, чтобы машина выглядела дружелюбно по отношению к пользователю. В результате получилось так, что компьютер стал напоминать человеческое лицо. Благодаря тому, что дисковод вмонтировали под экраном, устройство стало выше и уже большинства других компьютеров и походило на голову человека. Углубление около основания напоминало изящный подбородок. К тому же, Джобс решил сузить полоску пластика в верхней части корпуса, чтобы она не походила на лоб неандертальца, который делал модель Лиза малопривлекательной. Патенты на дизайн корпуса Apple Помимо Стива Джобса, также присутствовали Манак и Аяма. И хотя Стив лично ни одной из этих линий не нарисовал, его вдохновение помогло сделать дизайн именно таким, какой он получился. позднее сказал Аяма: "Честно говоря, мы и понятия не имели, что означает слово дружелюбный в отношении компьютера, пока Стив нам не объяснил". Джобс также был одержим тем, как всё должно выглядеть на экране. Однажды Билл Аткинсон ворвался в офис башни Teksaq и заинтриговал всех коллег Объявив, что разработал блестящий алгоритм, который позволял быстро рисовать на экране круги и овалы. Математические вычисления, необходимые для создания окружностей, обычно предполагали извлечение квадратного корня, который микропроцессор 68000 просто не поддерживал. Но Аткинсон обошел это препятствие, найдя решение, которое было основано на том, что сумма последовательности нечетных чисел дает последовательность идеальных квадратов. Например, 1 плюс 3 равно 4, 1 плюс 3 плюс 5 равно 9 и так далее. Крилл вспоминает, что когда Аткинсон провел эту демонстрацию, она впечатлила всех, за исключением Джобса. "Что ж, круги и овалы это хорошо", сказал он. "Но как насчет рисования прямоугольников с закруглёнными углами?" "Я не думаю, что нам это нужно", сказал Аткинсон. "Я объяснил, что выполнить это будет почти невозможно. Я хотел сохранить программу обработки графических данных простыми и ограничить их до примитивных операций, которые действительно требуют выполнения. Но прямоугольники с закруглёнными углами есть везде", сказал Джобс, вскочив со стула. В на эту комнату. Он указал на офисную доску, столешницу и другие прямоугольные предметы с закругленными углами. А теперь посмотри за окном. Там они практически везде, куда только не глянешь. После этого он вытащил Откинса на прогулку, в ходе которой непрерывно указывал ему на окна автомобилей, рекламные плакаты и дорожные знаки. В пределах трех кварталов мы нашли 17 примеров, вспоминает Джобс. Я указывал на них постоянно, пока полностью не убедил его. И когда мы наконец дошли до знака стоянка запрещена", я сказал: Ну хорошо, я сдаюсь. Нам нужен прямоугольник с закругленными углами. В качестве примитивной задачи вспоминает Херсвельд. На следующий день после обеда Билл вернулся в башню Тексака, и на его лице была широкая улыбка. Он продемонстрировал нам, как ему удалось с ошеломительной скоростью рисовать прямоугольники с красивыми закруглёнными углами. В результате диалоговые и другие окна в пользовательском интерфейсе Mac и Лиза, а также почти на всех остальных появившихся поздней компьютерах выглядели как прямоугольники с закруглёнными углами. Посещая занятия по каллиграфии в Рите, Джобс научился разбираться в начертаниях шрифтов, со всеми их наклонами, пропорциональными отступами, серифами и сансерифами. Когда мы разрабатывали первый компьютер Macintosh, мне пригодились все эти знания, вспоминал он поздней. Поскольку у Mac имел растровый экран, можно было использовать богатый разнообразье шрифтов, варьирующихся от элегантных до комичных, и прорабатывать их на экране пиксель за пикселем. Чтобы разработать эти шрифты, Хесэл привлёк Сьюзан Кейер, свою однокурсницу из Филадельфии. Шрифты они назвали в честь остановок, мимо которых нужно было проезжать на пригородной электричке Филадельфию. Овербрук, Мэрион, Эдмор и Розманд. Джобс был просто заворожён этим процессом. Однажды он подошёл и начал брюзжать по поводу названий шрифтов. Ему не понравилось, что это были названия маленьких городков, о которых никто не слыхивал. Это должны быть города мирового класса, заявил он, и шрифты были переименованы в Чикаго, Нью-Йорк, Женева, Лондон, Сан-Франциско, Торонто и Венеция. Маркула и еще несколько коллег отнеслись к страсти Джобса к полиграфии куда более сдержанно. Его знания в области шрифтов были поразительными, и он настаивал на том, чтобы всюду были великолепные шрифты, вспоминает Маркула. А я продолжал спрашивать его: "Шрифты разве у нас нет более важных дел?" В действительности же богатый ассортимент шрифтов Macintosh, дополненный возможностями лазерной печати и богатым набором графических инструментов, поспособствовал зарождению отрасли настольных издательских систем и впоследствии смог обеспечить Apple дополнительной прибылью. Также все это позволило самым простым людям, а студентов-журналистов, домам, пишущих письма в родительский комитет, получить доступ к знаниям о шрифтах, которые ранее были известны лишь печатникам, редакторам и другим запачканным чернилами труженикам. Quark также занималась разработкой иконок в числе которых корзина для удаленных файлов и помогала создавать графический интерфейс. Ей удалось найти общий язык с Джобсом, поскольку они оба имели инстинкт к упрощению и в то же время хотели сделать Mac ярким и запоминающимся. "Обычно он заходил ко мне в конце каждого дня", говорит она. "Он всегда был в курсе последних новостей. и обладал безупречным вкусом и вниманием к детинным деталям. Иногда он мог прийти утром воскресенья, с удивлением не заставая ее на рабочем месте". Периодически у Кэр возникали какие-нибудь проблемы. Например, он не одобрил изображение кролика, который представлял собой иконку для повышения скорости нажатия кнопки мыши. Объяснение такому решению было вполне в духе Джобса. Эта иконка выглядит слишком гомосексуально. Не меньше внимания Джобс уделял панелям с заголовками окон и документов. Он заставлял Аткинсона и Кэр снова и снова переделывать их, поскольку внешний вид панели ему категорически не нравился. Его не устраивали панели заголовков Лиза, потому что они были слишком тёплыми и грубыми. Ему хотелось, чтобы на мак панели имели тонкие полоски и более плавные контуры. Кажется, мы успели перебить около 20 различных вариантов дизайна под заголовок, Прежде чем тип одобрил результат, вспоминает Аткинсон. В то время Кер и Аткинсон жаловались на то, что Джоб заставлял их тратить слишком много времени на такие незначительные мелочи, хотя у них были дела и поважней. Представьте себе, что вы будете смотреть на это каждый день, кричал он. Это не просто мелочь. Мы должны с самого начала всё сделать правильно. Крис Эспиноза нашел способ, как можно удовлетворить запросы в сфере дизайна, и обуздать его стремление контролировать всё и вся. Эспиноза был другом возника ещё с гаражных времён, которого Джобс уговорил уйти из университета Беркли, мотивировав это тем, что возможность поучиться у него ещё появится, но шанса проработать над маг у него не будет никогда. Эспиноза решил спроектировать программу калькулятор для этого компьютера. Мы все собрались, посмотрели, как Крис демонстрировал свой калькулятор Стиву, а затем затаили дыхание в ожидании реакции последнего, вспоминает Херсфельд. Конечно, это только начало, сказал Джобс. Но в целом это никуда не годится. Цвет фона слишком тёмный, некоторые линии имеют неверную толщину, а кнопки слишком большие. Каждый день Эспиноза пытался усовершенствовать свою разработку в соответствии с пожеланиями Джобса, но каждый раз Стив находил очередной повод для критики. Наконец, однажды после обеда, когда вновь пришёл Джобс, Эспиноза предложил свежее решение набор для самостоятельного создания калькулятора имени Стива Джобса. Набор позволял пользователю настроить внешний вид калькулятора, изменять толщину линий, размеры кнопок, тени, цвет фона, а также другие атрибуты. Вместо того, чтобы просто рассмеяться, Джобс немедленно начал подбирать внешний вид калькулятора, который бы полностью подходил его вкусу. Спустя примерно 10 минут он получил то, чего ему хотелось. Неудивительно, что именно этот вариант дизайна был использован в готовой версии Mac и оставался стандартом в течение 15 лет. Хотя основное внимание Джобса было сосредоточено на Macintosh, он хотел заבודуть целостный язык дизайна для всех продуктов Apple. Для этого он объявил конкурс по выбору дизайнера мирового класса, который должен будет стать для Apple тем, чем стал Дитер Рамс для компании Braun. Проект проходил под кодовым наименованием Snow White, Белоснежка, и не в связи с цветовыми предпочтениями, а потому что готовящиеся к разработке продукты должны были быть названы в честь семи гномов. Победителем стал Гельмут Эслингер, немецкий дизайнер, которому мы обязаны своим обликом телевизору Sony Trinitron. Джобс вылетел в баварское местечко Шварцвальд, чтобы встретиться с дизайнером. И был впечатлен не только страстью Эслингера к совершенству, но и его одухотворённой манерой вождения Мерседеса на скорости, приближавшейся к 100 км в час. Хотя Эслингер был немцем, он предложил добавить в ДНК Apple ген, рождённый в Америке, который обеспечит компании калифорнийский аромат, вдохновленный голливудом, музыкой, некоторой степенью бунтарства и естественной сексуальностью. Его руководствующий принцип звучал так: форма движет эмоцию. Это была игра слов, основанная на Максиме о том, что форма движет функциональность. Он создал 40 моделей для демонстрации в качестве концептов. И когда Джобс увидел их, он воскликнул: "Вот то, что нам нужно". Модели Snow White обладали закруглёнными корпусами белого цвета, а также линиями тонких разрезов, служивших одновременно для вентиляции и для декоративных целей. Джобс предложил Эслингеру контракт при условии, что тот переедет в Калифорнию. Они ударили по рукам, и как позднее Эслингер описал в своей не слишком скромной манере, Это рукопожатие положило начало одному из самых важных партнёрств в истории промышленного дизайна. Компания из Слингрема под названием Frog Design была открыта в в середине 1983 года и каждый год подписывала контракт стоимостью 1,2 миллиона долларов на работу с Apple. С тех пор каждый продукт компании Apple стал украшаться гордой надписью Designed in California. От своего отца Джобс научился тому, что важным признаком любви к своему ремеслу является стремление сделать прекрасными даже те детали, которые скрыты от глаза. Одним из самых экстремальных и показательных применений такой философии стало его желание сделать максимально привлекательной монтажную плату, к которой были припаяны чипы и другие внутренние компоненты Macintosh. Хотя ни один потребитель этих деталей не увидит, Джобс все равно уделял самое серьезное внимание эстетической составляющей процесса. Эта деталь выглядит прекрасно, говорил он. Но выглядит на чип памяти? Они же ужасны! Линии расположены слишком близко друг к другу. Один из инженеров перебил его и спросил, почему это должно иметь значение? Ведь важно же только то, как все это работает. Никто же не будет разбирать компьютер и разглядывать его монтажную плату. Ответ Джобса был типичен для него. Я хочу, чтобы плата была настолько красива, насколько это возможно, даже несмотря на то, что она находится внутри коробки. Великий плотик не будет составлять из древесину древесины заднюю часть шкафа только потому, что она скрыта от взора. В своем интервью, которое Джобс дал несколько лет спустя после выхода Macintosh, Он вновь повторил урок, который усвоил своего отца. Если ты хороший плотник и делаешь красивую тумбочку, ты не будешь прибивать задний фанеру. даже несмотря на то, что задняя часть повернута к стене и никто ее не увидит. Ты будешь хорошо спать ночью, только если тебе удастся упарить своё произведение эстетическую красоту и качество. От Майка Маркулы он научился тому, насколько важна упаковка и приподнесение продукта. Люди часто встречают по одежке, и поэтому упаковка Macintosh сияла яркими красками. Разумеется, желаемый результат он получил далеко не сразу. Он заставлял ребят переделать её раз 50. Вспоминает Ален Росман, член команды Mac, который впоследствии женился на Джоанне Хоффман. Все знали, что под того, как и распаковать коробку, он выбросит ее на помойку, но мы сдержимыстью занимались поисками самого удачного варианта дизайна. По мнению Росмана, это было за пределами здравого смысла. Огромные деньги вкладывались в дорогую упаковку, в то время как на чипах памяти пытались экономить. Но для Джобса, пытавшегося сделать из Macintosh новое чудо света, была важна каждая мелочь. Когда работа над дизайном была закончена, Джобс созвал всю команду Macintosh, чтобы провести церемонию. Настоящие художники подписывают свои работы, сказал он. Он достал лист чертежной бумаги и ручку-шарпи, после чего попросил каждого написать свое имя. После этого их подписи были выгравированы внутри каждого макинтоша. Никто их не видел, но члены команды знали, что их подписи находятся внутри компьютера. Также они знали, что внутренности этой машины по своей красоте не уступали ее внешнему виду. Джобс зачитал все эти имена вслух. Первым из них был Барроу Смит. Джобс назвал по имённо всех членов команды, которых было 46 человек. Саман в центре листа он нашел свободное место и написал свое имя буквами нижнего регистра. После этого он открыл бутылку шампанского и произнес тост. В такие моменты он давал нам шанс почувствовать себя настоящими художниками, вспоминает Аткинсон.